Музыкальный позыв. Ресторан в торговом конце, управляемый мистером Педжем. Здесь подают импортное мясо, овощи с северных плантаций, а также ферментированные виноградные соки. Хотя ресторан принимает у себя самых зажиточных и почтенных членов общества, заправляют им преступные элементы, и он служит прикрытием для темных дел, творящихся по всему мордью. Изначально он назывался музыкальный порыв по имени легендарного плавучего театра. Но мистер Пэтч изменил название. Это была шутка, понятная только ему. Внешне, безобидное, в значении места, где можно приятно провести время, оно искусно скрывало другой смысл, основанный на устаревшем значении слова «позыв», давно вышедшего из употребления среди его клиентов. Возможность в открытую оскорблять умственные способности своих, ничего не подозревающих посетителей, имеет большую ценность в глазах мистера Педжа.